И все же, честно говоря, начала говорить Шинобу. Я даже думать не хочу о собственных действиях. Создавать рабов с такой безрассудной самоотверженностью, словно женщина, что впала в отчаяние и не замечает ничего вокруг, находясь в шоке из-за того, что ее отверг мужчина, которого она любит. Это аналогия, верно? М а. Нет, э да. Конечно, просто аналогия. По какой-то причине Шинобу, как мне показалось, находила из-замешательства и решила снизить высоту. Ночь уже закончилась, так что даже если бы мы упали, это не стало бы большой проблемой. В любом случае, должно быть, эти эксперты были превращены в вампиров и в конце концов тоже стали зомби. Зомби Ошина. Впрочем, он и так был похож на зомби. Меня сильно угнетает мысль о том, что Ошина, конечно, и Ханекава, вероятно, были первыми, кто почувствовал на себе твои клыки. А также Синзюгахара, Камбру, Сангоку, Карен, Цукихи — все стали вампирами, и в итоге превратились в зомби. Среди той толпы зомби, окружившей нас в храме Кита Шрахиби, могли быть мои друзья и знакомые. С их лицами, телами и, конечно, формой их бёдер, затерянных в сочащейся плоти, я не мог никого узнать, но... вероятность была недостаточно мала, чтобы чувствовать себя спокойно. И правда, лучше не думать об этом. От таких размышлений тебе никакой пользы. Да, наверное. Ну, да и если бы я хотел найти хоть какой-то светлый момент в этой истории... то, по крайней мере, Хачикудзе не стала зомби, будучи уже мертвы, все такое. Слабое утешение. В обмен на то, что я уберег Хачикудзе от превращения в странность, я вместо этого превратил всю человеческую расу в зомби. Как бы бы не пыталась меня утешать, этот факт заставил меня практически пасть духом, но если бы я пал духом, Шиноба, вероятно, тоже впала бы в депрессию, так что неважно, насколько глубоко я осознал свою вину. Я не мог позволить этому выбить меня из колеи. Возможно, это был еще один пример ситуации с выбором между девушкой и остальным миром, пример уклонения от трудного решения. «Пока мы летали, я не видел ни кошек, ни собак», — сказал я. «Как думаешь, с ними тоже покончено?» М «Да, вампиры — это одно дело. Но я сомневаюсь, что зомби понимают разницу между людьми и простыми животными». «Ха. Однако с насекомыми растениями, похоже, все в порядке». «Значит ли это, что мир не погиб? Погибло человечество?» а с всё в полном порядке. Честно говоря, не хотелось бы этого говорить, поскольку использование такого клише покажет границы моей человечности, однако исчезновение людей может быть великим благом для нашей планеты. Наш разговор продолжался весь обратный путь до нашего города, до нашего города-призрака. Я называю его городом, но после коллапса человеческого общества он больше никоим образом не функционировал как единое целое, а значит у нас не было никаких причин и никакой необходимости возвращаться, Но когда ты так долго живешь в одном месте, тебе свойственно привязываться к нему. Какое бы решение мы ни приняли, я хотел бы побыть там еще какое-то время. К тому же, чем сильнее мы отдалялись, тем более разрушенными становились города, так что, без сомнения, в плане качества жизни наш город в настоящее время был лучшим в мире. Кто бы мог подумать, что наше захолустье когда-либо удостоится столь высокого звания. После того, как мы приземлились, мы пешком отправились в супермаркет, а я, согласно нашей договорённости, нёс Шинобу. В конечном итоге мой голод достиг своих пределов, поэтому возникла насущная необходимость купить какую-нибудь еду и других предметов первой необходимости, хотя в нашем случае было невозможно что-либо купить. Естественно, у меня было с собой немного денег, соответствующих этому времени, но ни в одном из магазинов не было ни одного сотрудника, которому можно было бы их отдать. Они могли появиться ночью в качестве зомби, но мне сложно представить, чтобы они захотели принять мои деньги». они бы просто попытались высосать мою кровь, лишенные всякого чувства профессионального долга. все таки я чувствую себя бесконечно виноватым за то, что просто беру все, что нам нужно. Неужели ты настолько малодушный? Я из тех людей, которые не могут покинуть игровой зал, пока не потратят все монеты постоянно, чтобы меня не заподозрили в том, что я использовал разменный автомат в своих целях, ясно? Слишком малодушный. Давай просто оставим деньги на стойке и уйдем. Ты настолько малодушен, что твою душу с микроскопом не разглядишь. Ну, я не стал бы так делать постоянно, но хотя бы в первый раз. Большая часть продуктов была протухшей, и внутри магазина стояла невыносимая вонь, но срок годности консервов, закусок и напитков еще не истек, поэтому мы в основном брали их. Потом мы начали бродить по торговому залу, осматривая остальные товары. В данный момент нам не нужна была одежда или что-то еще. Возможно, мы вернемся, когда наступит зима. Хотя нет, зимние вещи ведь никогда не поступят в продажу, не так ли? Если понадобится, я могу просто создать одежду, используя свою способность генерировать материю. Да, я беспокоюсь только о запасах продовольствия. Ты можешь пить мою кровь для пропитания, но мне это не поможет. Если мы будем продолжать ходить туда-сюда, выпивая кровь друг друга, у нас в конце концов иссякнет энергия. Какое затруднительное положение. Быть самодостаточным оказалось на удивление трудно. Вероятно, я мог бы приготовить себе еду на газовой плите, но газовый баллон рано или поздно закончится, хватит ли его на всю нашу жизнь, маловероятно. Что же делать? Жизнь вампира была неоправдана длинной. Кажется, Шинобу когда-то говорила что-то на этот счет. что большинство вампиров умирает в результате самоубийства, да? Не только Шинобу из этой временной линии. То наслаждение, что мы сейчас испытываем, своего рода неуместные трепеты, пульсирующее возбуждение от сознание, что мы словно остались на необитаемом острове, вероятно, не продлится и недели. От того, насколько хорошо мы подготовимся в течение этой недели высокой мотивации, будет зависеть направление нашей новой жизни отшельников. Может, по дороге домой зайдём в книжный магазин и поищем инструкции по выживанию? Мы не должны отказываться от своих претензий на цивилизованный образ жизни. Не знаю. Возможно, если мы сможем вдвоём продержаться какое-то время, в какой-то момент появится новая жизнь, которая снова эволюционирует в людей и восстановит цивилизацию. Я не думаю, что вампиры настолько бессмертны. Разве мы не будем жить вечно, не зная ни старости, ни смерти? Это всего лишь фигура речи. Мы отличаемся от зомби и призраков, что давно умерли. Мы все еще продолжаем жить, не забывай. Значит, я больше не смогу поиграть в свою PS3? Вот что мне в тебе нравится, так это то, что твои надежды на новую расу людей распространяются только на разработку PS3. И все же, что бы ни случилось, если такая новая раса появится, она вскоре вымрет и присоединится к армии зомби. О, Прискорбно. Это был не просто конец человечества, а конец без надежд на новое начало. Раньше я думал, что стал таким, какой есть сейчас, благодаря Ханыкаве. Это определенно так, но дело не только в этом. Я стал тем, кем являюсь, и благодаря Хачикудзи, и благодаря тебе, а ещё Сензигахари, Камбору, Сангоку, Ошина. Конечно, без моих родителей я бы никогда не появился на свет, и если бы не Карн Сукихи, даже моя встреча с Кайки многому меня научила. А битва с и заставила меня пересмотреть свои ценности. Вот как это работает. Возможно, это весьма заурядный способ выразить подобную мысль, но... Я слишком легкомысленно относился к своей судьбе. Легкомысленно. Судьба — это то, что мы создаём все вместе, и с моей стороны было слишком самонадеянно пытаться изменить ее в одиночку. Во всяком случае, мне так кажется. Я все еще считаю, что ты слишком много думаешь об этом. Хотя бессмысленно говорить тебе этого не делать. Но ты сам сказала мне не извиняться, поэтому я также попрошу тебя воздержаться от угрызения совести и сожалений, насколько ты вообще в силах это сделать. Ни угрызения совести, ни сожаления ни к чему хорошему тебя не приведут. Мы остались вдвоем навечно, и было бы верхом безумия обвинять друг друга или самих себя. Прямо как в Саламандре. Примечание переводчика. Рассказ Масудзи Ибуса, опубликованный в 1929 году. Героями рассказа являются Саламандра, которая всю жизнь прожила в пещере и настолько выросла, что не может из нее выбраться, и лягушка, которая случайно забралась в эту пещеру, и Саламандра поймала ее, чтобы жить с ней вместе. На протяжении двух лет Саламандра с лягушкой ссорились и проклинали друг друга, но в конце концов простили друг друга. Может быть, я был бесчувственным. Эта ситуация... Возможно, мне следовало больше винить Шинобу, или больше винить самого себя. Но это не важно, да, не важно... Масштабы были просто слишком велики, чтобы их мог охватить разум. Город, где днем буквально не видно ни души, ночью кишит зомби. Это было чистой воды нелепостью, и не поймите меня неправильно, но все это казалось не одной большой шуткой. История, судьба, мир. Мой мозг просто не был готов к тому, чтобы справляться с вещами такого порядка. Будь то превращение в вампир или путешествие во времени, я все еще всего лишь ученик старшей школы. Судьба. Не говоря уже о самой реальности, у меня нет возможности противостоять всему этому. Это было безнадежное дело. «Шинобу, что? Я не знаю, пройдет ли год или десять лет, но в какой-то момент я, вероятно, потеряю контроль и попытаюсь обвинить тебя в разрушении мира. Но когда я это сделаю, я буду не в своем уме. Так что, пожалуйста, не принимай это близко к сердцу и просто пропусти мимо ушей. Прошу, просто успокой меня, если я впаду в истерику». Хорошо. Шиноба кивнула, торжественно кивнула. Ладно, раз нам не нужно покупать одежду, значит, не так уж и много нам нужно. Полагаю, люди могут обходиться на удивление малым, если понадобится. Половина тотами днем, один тотами ночью. Окете ханчо, нете ичиджо. Японская идиома, означающая, что нужно всегда знать меру и не желать богатств сверхнеобходимого. Независимо от того, насколько богат или высокопоставлен человек. Пространство, занимаемое одним человеком, составляет лишь половину татами, когда он бодрствует, и один татами, когда спит. Впрочем, мы с тобой оба вампира. В любом случае, как ты смотришь на то, что мы на время отложим поход в книжный магазин, но вместо этого зайдем в школу по дороге домой? Я хочу позаимствовать некоторые учебные материалы. Так и поступим. Кто знает, стоит ли еще моя школа или университет, в который я планировал поступить, но я все еще думаю о том, что бы сказали Ханекаву и Синзюгахара. Пускай это было бессмысленно, пускай это всего лишь пустая трата времени, не более чем бегство от реальности, но я хотел продолжить учиться еще какое-то время. Ради себя. Это было моё домашнее задание на лето. А? Я остановился. Перед одной из витрин на третьем этаже супермаркета мне уже было не особо интересно класть продукты в корзину, поэтому я уже просто прогуливался, однако перед одной из полок я остановился. Остановился и... В чем дело, господин мой? Ничего, просто не вполне отдавая себе отчет в том, что я делаю, я потянулся к полке. Я взял их в руку. Если подумать, я этим летом ни разу этого не делал. На самом деле гораздо дольше. Итак, я хочу кое-что попробовать.